Глава 13. Золотой свет. Дом выглядел заброшенным. Длинный двухэтажный, с большой конюшней и сараями. Окна плотно закрыты ставнями. В округе ни души. И, как мне казалось, внутри тоже. Ястеру и Шону было приказано залечь в кустах с обеих сторон от главного входа. Винсента отправили к задним воротам. Святой сделал несколько пасов, произнес резкое «пхи», активирующее магию воздуха. И нас с ним накрыла легкая белое марево, Покров воздуха. Невидимость высокого порядка, отсекающая звуки и делающая нас невидимыми для поисковых заклинаний более низкого уровня. Интересно, какой ранг у Стендиша? Судя по тому, что я видела, шестой у него был во время войны. Он дошел до восьмого или нет? Охотник легким прикосновением пробудил артефакты на ошейнике И голубоватый магический доспех окружил тело пса, оставляя свободными лапы и хвост. «Не отходи от стендиша. Не используй некромантию. А лучше не дай себя ранить», — сказал пес на прощание и растворился в ночи. «Не дай себя ранить». В другом случае я бы даже посмеялась над этим напутствием. В компании с магом седьмого ранга боятся упыря глупо. Несмотря на то, что упырей я никогда не видела. В рябине подобная нежить не водилась. В учебнике местные кровопийцы описаны как довольно слабые существа. Вот только я сомневалась, что сегодня этот маг будет исполнять свой долг и защищать меня. У нас магическая практика. Оставить подозрительную девчонку один на один с упырем — лучший способ вывести ее на чистую воду. По крайней мере, я бы на его месте рассуждала так. Святой не дурак и взял меня с собой неспроста. Я кралась по двору следом за ним, инстинктивно стараясь производить меньше шума. Мы обошли конюшню по кругу. Затем стендиш отворил дверь и вошел. Я проскользнула следом. Охотник жестом показал, что я осматриваю стоило слева, а он справа. Я молча кивнула и сложила пальцы, готовясь моментально создать атакующее заклинание. Святой усмехнулся. И его клинок с шелестом покинул ножны. Он пошел вперед, рывком распахивая стоило одно за другим. Я повторила за ним. Мы дошли до противоположного конца конюшни, так никого и не встретив. Что же это за место такое? Такое чувство, будто еще вчера здесь жили люди, а сейчас его специально покинули. Из-за упыря? Странно все это. Как только мы снова вышли во двор, из темноты вынырнул Тиен. Похоже, со своим хозяином пес тоже как-то общался. «В сарае никого», — сказал Стендиш. «Идем в дом». Заходить решили через кухню. Дверь не скрипнула. Мы тихо проскользнули внутрь. Пса святой оставил снаружи. Глупо. Хотя что это я? Отличный ход, чтобы юная девушка столкнулась с упырем один на один. Мы вышли в длинный узкий коридор, и я начала понимать, что это за место. Местная гостиница? Ее бросили из-за упыря? Слабо верится. Нужно быть начеку. Святой тихо приказал. «Я поднимусь на второй этаж. Упыри любят забираться повыше». Ты проверяй первый. Я молча кивнула. Стендиш сделал несколько пасов, снимая покров воздуха и накладывая невидимость уже только на себя. Я не могла видеть через его заклинание, и в мою душу закралось подозрение. Возможно, он собирается следить за мной в надежде, что на меня нападут, и я выдам себя. Не дождется. Собрала пальцы, сделала несколько плавных пасов, пробормотала пхи, создавая невидимость. Святой, как маг более высокого ранга, через мое заклинание способен видеть так что ему это не помешает. Я пошла вперед, стараясь одновременно услышать и почувствовать затаившуюся нежить и услышать шаги святого, который, я была уверена, следовал за мной. Комнаты встречали меня пустотой и тишиной. Топот над головой стал для меня сюрпризом. Стэнди все таки ушел наверх и ловит нежить? Я вскинула голову, прислушиваясь к быстрым шагам этажом выше. Но это было как раз то, что нужно упырю. Из угла коридора ко мне метнулась белёсая тень. Отсутствие рефлексов сыграло свою роль. Я попыталась отворить огненный шар, но упырь проворно уклонился. Тонкие пальцы с острыми когтями потянулись ко мне. Выхватить клинок я уже не успела. Монстр шиб меня с ног. Перед глазами мелькнуло человекоподобное лицо с маленькими красными глазками и ртом, полных острых, как и зубов. Упырь нацелился на мое горло. Я попыталась двинуть ему в морду локтем, И нежить это вполне устроило. Острые зубы сомкнулись на моем локте. Темнота осветилась привычной зеленью. И одновременно с этим по телу начало распространяться лёгкое онемение. Ядовитый подвид? Я вяло шевельнула рукой, и тут же в моей голове раздался голос Тьена. «Не пользуйся некромантией. Я скоро приду». «Да меня сгрызут раньше». Пальцы не слушались. Не шло и речи о том, чтобы сотворить светлое заклинание в то время как нити призыва духов были повсюду. Струились вокруг моих пальцев, приглашая воспользоваться тем, что принадлежало мне по праву рождения. Упырь выпустил мой локоть и прижал к полу мои руки. Когтистые ноги точно так же держали мои колени, хотя в этом не было нужды. Яд не давал мне толком пошевелиться. Когда острые зубы метнулись к моему горлу, больше ничего не оставалось, кроме как сжать одну из нитей в руках. Точнее, попытаться потому что стоило коснуться столь желанной силы, как в груди снова вспыхнуло золотое пламя, которое не давало дышать, от которого каждая рана, нанесённая упырем, болела в сто раз сильнее. Золотое пламя вспыхнуло вокруг меня и отбросило нежить прочь. Зубы твари успели только отцарапать кожу на шее. «Мы рядом, шея, Усыпи искру». Но я не могла, не знала, не понимала, что делать. Золотой свет застилал все вокруг. Рядом раздался топот и яростное шипение твари, резко оборвавшееся хрипом. Золотой свет перед глазами начал утихать, и я смогла сделать первый медленный вдох. Какое-то время я то падала в забытье, то выныривала обратно. До меня доносилась ругань святого и голос Шонарта, в котором звучала ярость. Когда я окончательно пришла в себя, то обнаружила, что сижу в том же коридоре, привалившись к стене. Мои руки обхватывали шею тиена и пес облизывал мое лицо холодным языком. Я как никогда остро чувствовала его демоническую сущность. Ночь все еще была зеленой. Запах тления ударил в ностре. С нежитью святой разобрался. И, похоже, упыр здесь все-таки был не один. Я чувствовала тающую ауру нежитей этажом выше. Жжение в груди медленно угасала. «Не пользуйся некромантией», — еще раз напомнил пес. Я заглянула в умные зеленые глаза и разжала руки. Но пес не спешил уходить потянулся к прокушенному локтю и начал зализывать укус. «Да помогите вы уже ей и успокойтесь!» раздраженно сказал Стэндиш. Я вскинула голову и увидела, что он стоит чуть в стороне, окруженный моими товарищами, и выражения лиц у них совсем недобрые. Ястер первым подошел ко мне и сел рядом. Создал какое-то лечебное заклинание, и раны начали покрываться коркой, а зеленый свет вокруг стал гаснуть. Тьен ткнулся мордой мне в плечо, и я погладила пса. С другой стороны опустился обеспокоенный Шон. «Ты в порядке?» — встревоженно спросил полуэльф. Я медленно кивнула и пробормотала. «Он был очень быстрый. Я не успела ничего сделать. Прости». «Ты снова пробудила эльфийскую магию», — поправил меня стендиш останавливаясь за спиной Ястера. Шонард яростно сверкнул глазами и сказал. «Это что, такой извращенный метод обучения? Она могла умереть!» «Сколько раз повторять тебе, мальчик?» — ответил ему охотник. «По документам упырь был один. Вы не должны были оставлять ее», — упрямо сказал Шон. «Судя по тону, не в первый раз уже». Винсент тоже встал рядом со мной. В отличие от остальных, его взгляд уже был спокоен. Он протянул руку и произнес. «Идем, Шея. Господин Стэндиж расправился со всеми упырями. И мы можем вернуться в замок». Я ухватилась за его ладонь и встала. Меня все еще слегка шатало, так что пришлось повиснуть на его плече. Краем глаза я заметила, что Стэндиш смотрит на нас задумчиво. Раскаяния или сожаления в его взгляде не нашлось ни капли. Это была проверка. Интересно, он узнал, что хотел? Кажется, я не успела пробудить некроманский дар. Точнее, не смогла. Мне помешала золотая искра. Интересно, так будет всегда? И что мне теперь с этим делать? Как сражаться? Какую магию использовать?» Вопросы роились в голове, пока мы с Винтоном шли к выходу. За воротами переминались пара незнакомцев в серых плащах с капюшоном. Один из них смерил нас подозрительным взглядом и спросил. «Что здесь происходит?» Мой артефакт уловил всплеск темной магии. «Тёмной?» — нахмурился Шон. «Какой еще темной магии? Здесь у всех светлый дар. Вот это и нам бы хотелось узнать» добавил второе, лицо которого терялось в тени, и голос его не предвещал ничего хорошего. Винсент отпустил меня и спокойно поделился. «Здесь была группа упырей. Возможно, вы почувствовали их». Второй мужчина сбросил капюшон и щелкнул пальцами. Над нашими головами вспыхнули четыре магических светлячка сразу. У человека перед нами было худое, вытянутое лицо, заросшее щетиной. Жидкие каштановые волосы, стянутые в куцый хвостик. Цепкий взгляд карий глаз мне сразу не понравился. И самое плохое, смотрел незнакомец только на меня. «На тебе есть следы темной магии, девочка», — медленно произнес он. Только в этот момент я заметила у него на шее справа татуировку в виде серого креста. Ястер и Шон не сводили с неё взглядов. В памяти смутно что-то шевельнулось. Кажется, этот символ означает принадлежность к какой-то организации, но я хоть убей не помнила, какой именно. Однако взгляды моих товарищей говорили о том, что ничего хорошего нам эта встреча не сулит. Особенно мне. Незнакомец продолжал сверлить меня взглядом. Я удивленно захлопала ресницами, привычно играя дурочку. Рядом внезапно оказался Тиен. Пес поставил лапы мне на плечи. По моему лицу снова прошелся холодный язык демона. Позади нас появился стендиш. Он накинул вновь прибывших задумчивым взглядом, а затем холодно сказал. «Добрый вечер, уважаемые!» «Что привело вас сюда в столь поздний час?» «Господин Фирм запросил проверку своих владений», — ответил тот, что заговорил с нами первым. «Мой товарищ ощутил здесь присутствие темной магии». «На девушке», — уточнил второй, продолжая смотреть только на меня. Винсент шагнул вперед, скрестил руки на груди и ответил. Темная магия? У полуэльфийки?» «Леди Гемхен едва не стала пищей для упыря по недосмотру нашего учителя». Возможно, поэтому вы чувствуете вокруг нее темную магию. Тьен снова встал на четыре лапы и настойчиво потянул меня за рукав. Обними меня. Живо. Я поспешно присела и обхватила руками шею пса. Оба странных типа поморщились. Леди нравится эта собака? вкрадчиво спросил первый. Да, мило улыбнулась я. Хватит уже обниматься с ним. Тьен необычный пес! рыкнул святой. Я и не подумала слушаться только крепче обняла демона и ответила с упреком. «Он хороший, а вы о нем не заботитесь». В моей голове раздался легкий смешок. стендиш поперхнулся от возмущения, но, кажется, это наивное обвинение позабавило незнакомцев. Тот из них, который не сводил с меня взгляда, лениво заметил. «Кто-то считает твою тварь милой, Стэндиш, надо же!» «Эта тварь служит короне. У меня есть разрешение от вашего ордена», — отрезал святой. «Что еще нужно?» Незнакомец окинул меня задумчивым взглядом. Второй негромко сказал. «Возможно, следы на ней от того, что девчонка обнималась этой тварью?» Тиен снова лизнул меня в лицо, словно подтверждая его слова. Шонард вскипел. «Да что вам от нее нужно? Какая темная магия! У нее золотая искра, творящая жизнь, и она совсем недавно ей пользовалась». Оба типа в серых плащах переглянулись. Тот, который все еще не снял капюшон, несколькими пасами выплюл заклинание. Серая вспышка осветила все вокруг. «Все верно», — подтвердил он. «В доме совсем недавно пользовались эльфийской магией. У нее раскрыта искра. Мальчишки нет». Долговязый скользнул по лицу Шона безразличным взглядом, развернулся и, не прощаясь, направился к лошади. Его товарищ последовал за ним. Я поднялась на ноги и погладила Тиена по голове. «Кто они?» И почему их интересует темная магия? Орден святого Альбана, Карающая длань церкви. Все владеющие некромантией в Ноамье не подлежат учету, поэтому лучше тебе им не попадаться. Идите к лошадям, приказал Стендиш. А ты задержись. Последнее было адресовано мне. Тиен отошел и сел у ног своего хозяина. Юноши вышли со двора. Я медленно повернулась к святому и устремила на него недоумевающий взгляд. Он сделал быстрый шаг ко мне и схватил за плечо. Я дернулась, но охотник только сильнее сжал пальцы и сказал. «Тихо. дергаться не надо. Я скажу тебе пару слов, и ты сможешь последовать за своими друзьями». Я покосилась на Тьена. «Не признавайся», — попросил пес. Жесткие пальцы Стэндиша сомкнулись на моем подбородке. Он заставил меня поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Я не сдам тебя ордену святого Альбана». Но мне очень хотелось бы знать, откуда некромантия у полуэльфийки. Тогда, на кладбище. Ты была не на шутку испугана. «Ничего не помню», — процедила я. «Нет у меня никакой некромантии. Оставьте меня в покое». Я решительно оттолкнула его, развернулась и поспешила за друзьями. Стэнтиш пришел пару минут спустя, когда мы уже были в седлах. Вскочил на своего коня и пустил его в галоп До самой академии он не проронил ни слова. Тьен тоже ничего не говорил мне. В комнате я с облегчением растянулась на кровати. Благодаря заклинанию Ястера, раны на моих плечах и локти начали затягиваться. Внезапно окно распахнулось, и внутрь запрыгнул тиен. Створки захлопнулись, а пес растянулся на полу. «Что ты здесь делаешь?» спросила я. «Охраняю тебя. Кстати, как твое настоящее имя?» «Мия». «Мия Хадо». «Ты участвовала в последней войне с эльфами, верно?» Я перекатилась на бок и устремила внимательный взгляд на Тиена. «Верно. А ты помнишь меня?» Пес широко зевнул и ответил. «Да, твое предыдущее тело тоже было красивым». Я невольно коснулась острого кончика уха и поморщилась. «Предыдущее и было красивым. А это?» «Тренировано слабо. Магия ущербная. Уши!» «Вероятно, ты сможешь пользоваться эльфийской магией». «Кто бы меня этому научил?» «Думаешь, Люилен лиин откажет?» Я села на постели и вытащила из-за пазухи медальон в виде медного розового лепестка. Покрутила его в руках и задумчиво протянула. Я не понимаю, почему она помогает мне. Наверняка у эльфийки есть свои причины для этого. Конечно, я могла бы воспользоваться ее интересом, но думаю, что Шонард будет против. Как истинный полукровка, он ненавидит эльфов. «Будет против, если узнает». «Меня тут сумасшедшие считают», сообщила я псу, «и одну никуда не выпустят». Тьен ничего не ответил, только еще раз зевнул и опустил голову на лапы. Я снова устремила взгляд в потолок и вздохнула. Я не смогла притянуть духа из иного мира. Мне помешала эльфийская магия. Получается, я не смогу пользоваться своей силой. Кажется, пес удивился. «Думаю, частично сможешь». Кроме того... «Разве у твоего рода нет других способов подчинять духов?» Я покосилась на демона и покачала головой. «Я не владею техниками призыва. И родовые сякухачи теперь недоступны. Сякухачи — средство. Можно найти замену». «И потратить пару лет на попытки научиться играть на местном подобии?» — фыркнула я. Предложение пса не вызвало у меня энтузиазма. Впрочем, об этом стоит подумать позже. Больше всего меня сейчас волновал Орден Святого Альбана. С мрачными мыслями я дошла до ванной, а затем вернулась в комнату и легла спать. Демон расположился на полу. Больше мы ни о чем не разговаривали. И я уснула. На этот раз мне снилась война. Обрывки воспоминаний смешивались и причудливо перекликались. Мутные картины битв сменились кровью на камнях двора Сакуратеншу. Я распахнула глаза. Было еще темно. Чьен снова лежал на моей постели. Во сне я обвела его шею руками. «Спи. Еще ночь». Холодный язык снова прошелся по моему лицу. Я хотела сказать ему, что не нуждаюсь в утешениях, но опять провалилась в сон. Утром, когда я проснулась, пса уже не было. После завтрака Шумерт снова позвал меня гулять вокруг замка. Но и на этот раз нам помешали. Только вместо гордого Ильрима перед нами появился святой. Тиен следовал за ним безмолвной тенью. Холодный взгляд серых глаз скользнул по мне. А затем охотник обратился к Шонерту. «Разрешите позвать леди Геймхен на прогулку по городу?» Я удивленно возрилась на Стэндиша. Шон медлил с ответом. Я вспомнила ночной разговор в деревне и напряглась. «Что он придумал на этот раз?»